«Куда я попал?» — подумал папа и, прежде чем запеть прямо на Финчли-роуд. «Путь далекий до Тепперери, путь далекий домой, путь далекий до милой Мэри и до Англии родной. До свидания, пикадили где мы бывали столько раз, где под вечером мы с девчонками бродили, где так скучно без нас». Перевод Болотина. «Кругом сплошное ничто» я снова там, где начал, то есть нигде, и сам я никто». Племянница, написавшая то самое язвительное письмо, где с изрядной иронией обрисовала лондонскую жизнь семейства папой, очень подружилась с невестой, а впоследствии женой молодого, но уже состоявшегося оксфордского историка. Этот – Только что вышедший из университета историк, работавший над книгой, в которой речь шла о примирительной по отношению к Гитлеру английской внешней политике, в ходе своих изысканий приезжал в Будапешт и почти мгновенно попал под прицел венгерской контрразведки. Мартин Гилберт родился в еврейской семье, бежавшей в Англию из России и считался левым, даже чуть ли не коммунистом, как и множество других блестящих умов, окончивших курс в Оксфорде и Кембридже. В то же время, будучи автором официальной биографии Черчилля, он поддерживал хорошие отношения с британским консервативным правительством, в силу чего имел доступ к закрытым от общественности правительственным архивам и, соответственно, представлялся идеальным кандидатом на роль шпиона. Годом раньше, во время его визита в Будапешт, с ним подружились, то есть приставили к нему агентов, выступавших под видом историков или историков, которые при этом были и агентами. Те назначали ему свидание в Париже и Вене, то и дело слали открытки с красивыми видами, на которые он тепло, подружески отвечал. Он даже как будто понимал, к чему это ведет. И как будто бы принял условия этой двусмысленной игры. Поначалу все шло блестяще. Он открыто критиковал британский политический строй. Был страшно доволен своим пребыванием в Будапеште. Там у него много друзей. Ему, по крайней мере, казалось, что это друзья. И в досье уже значилось его кодовое имя «Кэррол». Выписка из донесения поданного 25 октября 1962 года секретным сотрудником Папаи. Хелен Робинсон. Студентка, 20 лет. Живет в Оксфорде, в колледже Святой Хильды. Отец служит в Министерстве иностранных дел, ранее занимал должности и за рубежом. Состоятельное семейство. Под влиянием жениха Хелен придерживается левых взглядов. Ее жених Мартин Гилберт. Преподаватель в Оксфорде написал книгу о мюнхенском сговоре с участием Чемберлена. Мартин уже бывал в Венгрии. Хелен хотелось бы сюда приехать. Летом ее родители этому воспрепятствовали, но поскольку Хелен теперь уже совершеннолетняя, она может получить загранпаспорт и без согласия родителей. Ее пригласила Ж. Л., дочь университетского преподавателя, гостившая у нас в Лондоне. И если за это время не возникнет никаких препятствий, на Рождество она будет здесь. Она очень подружилась с нами и часто жаловалась на реакционные взгляды своих родителей. Горячо привержена кубинской революции. Будапешт, 12 ноября 1962 года. Майор полиции Шандер шуста Для папы это могло стать первым настоящим заданием. Ему нужно было предоставить информацию о Кэроле. И так или иначе манипулировать действиями племянницы в Лондоне. Для нового шпиона, которому нужно доказать свою профпригодность, лучшего задания просто не найти. Но, к сожалению, он получил это задание именно в тот момент, когда его отзывали с лондонского поста и когда дни его в венгерском телеграфном агентстве были сочтены. «Что за черт? Живешь, как на минном поле». Тем не менее, нужно было сделать небольшое усилие или притвориться, что он его делает. И он был к этому готов, надеясь, может и не без оснований, что если он каким-то образом сумеет показать результат, то его оставят и в качестве корреспондента. И после лондонского фиаско кураторы еще долго приставали к нему с расспросами, И он говорил, говорил о мире, которым, в общем-то, втайне восторгался, и доступа в который у него давным-давно не было. Рапорт «Будапешт» 18 февраля 1963 года. Докладываю, что 25 января 1963 года с 9 до 11 часов я проводил встречу с секретным сотрудником Папой Папой на деликатной конспиративной квартире. На этот раз я потребовал от него рассказать о Союзе парламентских корреспондентов. Союз парламентских корреспондентов – организация, объединяющая журналистов крупнейших информагентств и газет, работающих в нижней и верхней палатах английского парламента. Его задача состоит в том, чтобы от случая к случаю организовывать коктейли и обеды, на которые приглашают ведущих политиков. От случая к случаю Союз проводит пресс-конференции, куда приглашают высказаться ведущих политиков. Это внепартийная организация. Внутри организационную жизнь они не ведут. При уплате вступительного взноса и ежегодного членского взноса членом может стать любой парламентский корреспондент. В ходе летнего опроса Папаи мы предложили ему вступить в Союз парламентских корреспондентов. Будучи за границей, он не сумел создать для этого подходящего повода. С точки зрения папы для получения негласной информации и установления негласных связей можно использовать существующие парламентские движения. У лондонских журналистов, особенно у корреспондентов крупных газет, позиции намного прочнее. Им незачем устанавливать с нами особые дружеские отношения. С провинциальными журналистами – которых тамошние газеты посылают в столицу лишь на время парламентской сессии, в Лондоне гораздо проще подружиться. Им нравится, что у них есть возможность вступить в общение с иностранным корреспондентом. Буфет и ресторан для журналистов очень хороши для установления связей и получения посредством этих связей негласной информации. Однако эту информацию нельзя переоценивать. В большинстве своем она отражает официальную позицию Англии наряду с частными мнениями отдельных лиц. Но она хороша тем, что создает основу для более глубокого ознакомления с вопросом. Добыл он и какие-то более интересные сведения, которые тоже сообщил. Об охране парламента он сказал, что, по его мнению, это ребята из контрразведки. К этому мнению он пришел на основании нескольких мелочей – Например, один раз на балконе для иностранных корреспондентов охранника на месте не было, и он спустился к английским корреспондентам, чтобы попросить речь одного министра. Внизу ему ничего не сказали. Он взял у охранника со стола размноженный текст речи и вернулся на место. Через несколько минут появился встревоженный охранник, принес ему несколько копий и спросил, что ему еще необходимо. О том, что в будущем ему не следует ходить на балкон для английских корреспондентов, речи не было. Он просто просил обращаться к нему, если что-то понадобится. Вряд ли он был просто такой вежливый. На самом деле, нижний охранник мог доложить, что один из иностранных корреспондентов спускался вниз и верхнему охраннику сделали замечание. Еще он сказал о парламентских охранниках, что им мало платят. Это простые люди из провинции. Вряд ли они живут в хороших условиях, по одежде это тоже видно. Он несколько раз видел, что западные журналисты приносили им подарки в благодарность за мелкие услуги. Один западныйманский журналист принес почтовую марку и так далее. С одним охранником ему удалось завязать хорошие отношения. Этот доставал для него текст речей и законопроектов. В ответ он угощал его сигаретой, а в тех случаях, когда нужно было платить, обычно давал ему чаевые. По его мнению, охранники следят за иностранными корреспондентами и докладывают об этом, однако он предполагает, что о чаевых они не сообщают. Заключение. В ходе опроса папа и упомянул, то есть подтвердил, все те оперативные возможности, которые обеспечивали корреспонденту в парламенте сбор негласной информации и расширение связей на месте. Признав эти возможности, он сослался на то, что только он вработался, как венгерское телеграфное агентство решило его отозвать на родину. Его ответ можно принять лишь с определенными оговорками. Действительно, нужно было больше времени, чтобы познакомиться с деятельность агента в СПК и в парламенте. Но дальше этого он не пошел. Даже с учетом объективных трудностей он не хотел вести более серьезную работу. Задачи. Продолжать опросы Папаи. Старший лейтенант полиции Имра Такач. Он надеялся, что соответствующие товарищи поговорят насчет него с Барчем. Может, он выиграет какое-то время. Все шло как нельзя лучше, но теперь эту нахальную племянницу, которая была идеальной наживкой для крупной рыбы, придется, ничего не поделаешь, прогнать домой в Будапешт, отправить к родителям первым же самолетом. Жена не желала терпеть ее больше ни дня. И как объяснишь, почему племяннице следует остаться, когда он не может открыть ей всей правды? Бред. Она не верила своим ушам. «Ты правда хочешь, чтобы она тут осталась?» Вопрос прозвучал на иврите, она сорвалась на виск. Папа и пытался убеждать, но жена не дала ему закончить. «Лё!» — заорала она. «Афпам лё!» «Нет, никогда. Иврит». Она была необузданной и не знала страха. Была способна мгновенно порвать со всей своей предыдущей жизнью. Не боялась скандалов в любой момент могла обернуться дикой кошкой, и когтей ее следовало опасаться. Когда ей было 16, эта юная коммунистка пришла домой в пятницу вечером и включила радио. Отец, изначально он собирался стать раввином и получил жутко религиозное воспитание, однако в результате непрестанной подрывной деятельности, которую вела его жена, Религиозность его незаметно преобразилась до такой степени, что теперь его, пожалуй, можно было назвать осторожным атеистом. Решительным тоном сообщил ей, что следует уважать чувства других людей, и выключил радио. Атмосфера накалилась, разгорелся спор, и дочь революционерка прокричала ему в лицо. Любая религия — ложь, пережиток старой прогнившей системы, опиум для народа и снова включила радио. Потому что ей хотелось послушать Бетховена. И отец влепил ей пощечину. Отвесил классическую оплеуху аля Макаренко. Ни до, ни после он никогда ничего подобного не делал и тотчас же пожалел об этом, ведь он был человек незлобливый, сельский учитель, который ни разу не ударил ни одного своего воспитанника и никогда не выходил из себя. Один только раз. Да и то из-за своей дострасти любимой дочери Дикарки. А дочь побежала. Понеслась с легкостью газели через весь Тель-Авив, вскочила на военный грузовик и затерялась в маленькой, раздираемой многообразными распрями стране. Она была чемпионка по бегу. Настоящая спортсменка. В школе ей равных не было. Особым прилежанием она не отличалась, зато была натурой мечтательной, романтичной, глотала книгу за книгой. Она устроилась воспитательницей в лагерь для детей-сирот где-то на севере, недалеко от голландских высот. Любовь не заставила себя ждать. Ее избранник был красив, как Давид Микеланджело, настоящий принц, к тому же христианин. Она питала явное пристрастие к необычным типам. Крещеный араб, который как-то вечером приехал за ней верхом и увез. Она вскочила на лошадь, и они исчезли в ночной тьме прямо на глазах у ее ошеломленных коллег. Нет, запугивать ее было бесполезно. Укротить ее никому не под силу. Старший лейтенант Такач молчал с недовольным видом. Разговор на конспиративной квартире вышел неприятный. Заключение. Уже в сентябре 1962 года папа и устно отчитывался о встрече Ж. А. с Хелен Робинсон. С тех пор я много раз просил у него письменный рапорт об этом, но он всегда на каких-то основаниях отказывал. В ходе встречи я заставил его это написать. «Ни рапорт, ни устный отчет, не полные». В деле Хелен Робинсон папой можно использовать, хотя на основании родственных связей и проделанной работы следует обдумать, в какой мере его вовлекать. Старший лейтенант полиции Имре Такач. Старшего лейтенанта Такача вообще не интересовали ни личные проблемы папой, ни его служебные неприятности. Что ему требовалось, так это сотрудничество. К тому же папой еще даже не написал того, что обещал, и так Такочу приходилось каждый раз медленно и методично его расспрашивать. Тяжкий труд. Плюс ему самому нужно было писать подробный отчет, в связи с чем он не был на седьмом небе от счастья. Заметив рассеянность папы он подумал, что тот просто ленив, о чем ему и сказал. Дело Кэрол было слишком важным, чтобы дать провалить его такому ленивому и поверхностному агенту, как Папой. Он и понятия не имел, с какими душевными муками были сопряжены для Папой малейшие сведения, а Такыч прямо-таки клещами выдирал из него каждое слово, ведь тому приходилось сообщать о племяннице своей жены. Опять провал. И снова провал. Язык ему связывали старые семейные распри это оказалось сильнее, чем любая сицилийская омерта. Семья его жены, которая по меньшей мере теоретически была также и его семьей, хотя про себя он называл ее своей фантомной семьей, была лишь фантомной болью его собственной семьи, тенью семьи, эрзац-семьей, семьей-протезом, где он так никогда и не получил уважения и сочувствия которым так тосковал, и где его презрительно свысока жалели. Нет, нет, они его так и не приняли. И вот, вроде бы, представился подходящий момент для мести, но он чувствовал себя беспомощным, совершенно разбитым и был не в состоянии выдавить из себя ни слова. Старший лейтенант Такыч не понимал, с чего этот, сыплющий меткими формулировками, речистый журналист-пустобрех Этот наделенный здоровым чувством юмора коммунист, объехавший мир вдоль и поперек, вдруг начинает заикаться и мямлить, как онемевший от растерянности ребенок. И каждым своим словом, с такими муками из него вытянутым, противоречит всему, что было сказано раньше. Такач, этот квалифицированный сотрудник отдела 2.3, не мог даже близко себе представить, что разговаривает с кучкой пепла с тенью человека, утратившего всякую веру в этот мир и в самого себя. Он уже не был евреем, но ни евреем тоже не был. Не был ни тем, ни другим. Был и тем, и другим. Да попросту был ничем. Все дядья и тетки его жены еще в двадцатые годы уехали в Палестину, последовав за старшим из братьев. Однако некоторые из них, в том числе и родители этой племянницы, вернулись в самый неподходящий из всех возможных моментов – в дрейфующую в сторону нелашизма Венгрию. Кто потому, что жизнь переселенцев в подмандатной Палестине показалась им не слишком привлекательной, а кто и потому, что колониальные власти сначала посадили их за подрывную деятельность, а потом выдворили из страны. Положение у британцев было шаткое и уязвимое. Им приходилось постоянно балансировать между арабами и евреями, но уж если им случалось наткнуться на нелегального еврейского переселенца, который к тому же был коммунистом, они педантично применяли к нему все параграфы, какие только можно было применить, и объявленная в тюрьме голодовка тут ничем помочь не могла. Семейство странным образом перемещалось в противоположных направлениях, и эти противоположные маршруты иной раз пересекались во времени и отражались друг в друге, как в зеркале. В 1939 году, когда папа и в свои 19 лет собрался бежать от надвигающегося апокалипсиса, мать достала ему поддельный паспорт и щедро снабдила долларами, чтобы ее обожаемый ребенок В своих приключениях был избавлен от материальных трудностей, а когда он спросил ее, высунувшись из окна вагона на вокзале в Бухаресте, скоро ли она последует за ним, она отрезала. «Женщин трогать не будут». И это были последние слова Маргет. Семья его будущей жены как раз в это время перемещалась в противоположном направлении, чтобы, вернувшись в венгерское королевство, пережить ужасы нелашистского режима. И хотя мужчин забрали на обязательные работы и даже в концлагеря, а женщин загнали в колонну, направлявшуюся в сторону Дунайской набережной, каким-то чудом все выжили. И в это самое время, говорили они, папа и жил в свое удовольствие в солнечной Палестине. Это было сразу и упреком, и обвинением. Как может выступать против сионизма человек, который избежал ужасов войны, которого не забирали в концлагеря и не расстреливали в Дунай? Вскоре после оккупации Венгрии и Германии, март 1944 года, началась массовая депортация венгерских евреев в Аушвиц. Полностью очистить от еврейского населения Не удалось только Будапешт, где было создано еврейское гетто. Туда, после прихода к власти нелашистов, 15 октября 1944 года регулярно наведывались для расправ их вооруженные дружины. Те же дружинники зимой 1944-1945 года ловили прятавшихся по городу евреев, сразу же вели их к Дунаю, выстраивали на набережной спиной к воде и расстреливали. Так появилось выражение «расстреливать в Дунай». В 2005 году на набережной был открыт незаметный издалека памятник, брошенный в беспорядке обувь разных размеров и фасонов. Скульптор Дюла Пауэр. Это был самый беспощадный довод из всех, ему сложно было что-либо противопоставить. Почему он вернулся с молодой женой после войны и теперь просит у семьи поддержки? Что он за тряпка? Умудрился принять такое решение, так будь добр, неся ответственность. Зачем было возвращаться? Почему не остались там? Но там мир был для них сущим адом. Адом и ничем больше. Его молодая жена писала из Палестины одному своему приятелю. «Сегодня вечером пишу тебе», ощутив новый прилив сил к сопротивлению и рост боевого духа, хотя я и понимаю прекрасно, какие сложные задачи стоят здесь перед нами. Ведь нынешняя Палестина – сущий ад. Какой бы маленькой она ни была, здесь есть все условия для того, чтобы превратить ее в огромный лагерь страданий. Этого хотели англичане, и они добились таки своих целей. Нет смысла писать что-то еще о текущей ситуации. Достаточно того, что ты с некоторыми натяжками знаешь из газет. Нужно только их соответствующим образом толковать, уметь читать между строк. Так мы тут живем, и порой нас пронзает неотступная потребность отсюда бежать. Легко спрятаться в горной деревне, куда не доходит никаких новостей, или уехать в Эфиопию и работать там в какой-нибудь деревеньке. Проще некуда. Но мы должны смотреть в лицо реальности. Если мы не будем смотреть ей в лицо, нам придется принять иностранное господство и беспощадный, безумный империализм. Потому мы и не хотим бежать. Нам классовое сознание не позволяет. Нет. Не потому, что бороться легче, а потому, что нам хочется жить с чистой совестью. Прости за длинные предложения – Ты меня понимаешь, дорогой друг. Я с утра до ночи работаю в госпитале. Это страшно далеко от города. Но хорошо, что у меня есть работа, и я зарабатываю себе на жизнь. Мой муж еще учится, но, к сожалению, слишком много времени поглощают у него совсем другие вещи, чем химия. Ты знаешь, какая тут потребность в людях. И никто не понимает, что ему надо как следует закончить учебу. И это грустно. «Наука не шутка, с кондачка в ней ничего не сделать». «Странные мысли», — скажут многие. Но именно так они чувствовали, эти два молодых коммуниста, забившие свои непокорные головы какими-то идеалами. Так и никак иначе. Брурия была хорошая девушка с сильными убеждениями. Через неделю после свадьбы, в письме от 26 декабря 1946 года Она предлагает свой политический анализ жгучих проблем Палестины, сильно напоминающий донесения, которые госпожа Папаи писала 30 лет спустя для отдела 3/1. С 1963 года отдел внешней разведки третьего главного управления в структуре МВД ВНР. Я сейчас в Иерусалиме в очень странной подвешенной ситуации. На следующей неделе я могу выйти на работу, которая откроет мне многочисленные возможности для развития и преподавания в детском центре в Старом Иерусалиме. Это самая бедная и самая грязная часть Иерусалима, а может и всей Палестины. Единственный довод против того, чтобы переходить на эту работу – мизерная зарплата. 9 фунтов в месяц с надбавкой за высокую стоимость жизни – это будет примерно 17-19 палестинских фунтов. Это даже меньше минимума. Мой муж учится в университете на химика и денег не зарабатывает. Разве что попадется случайная работа после учебы. Это действительно проблема. Похоже, мне так и придется работать в больнице, где я зарабатываю больше, но совсем не получаю удовлетворения. Как бы там ни было, Все это сильно бледнеет на фоне жгучих проблем Палестины. Десятый съезд КПП, коммунистической партии Палестины, подытожил свои решения в короткой брошюрке. Я отправлю ее сестре. Попроси ее, чтобы она перевела. Особенно то, что касается отношений между евреями и арабами. Надеюсь, что партия разошлет в скором времени английский перевод. Хорошо бы перевести и на французский. Ты увидишь, что вопрос переселения затрагивается там исключительно в тактическом плане. В нынешних обстоятельствах партия не может поставить этот вопрос в более прямой и открытой форме. Я не согласна, но в то же время иного места, кроме как в КП, для меня нет. Буду работать в СМК, Союзе Молодых Коммунистов. Как ты, наверное, знаешь из новостей... Сионистский конгресс в Базеле завершился, так и не приняв никаких окончательных решений. Основные споры велись вокруг вопроса, какой империализм следует выбрать сионистскому движению в качестве своего покровителя, британский или американский. Американский сектор на этом конгрессе был самой реакционной частью этого шовинистского движения, у них было большинство. Отныне сионистская деятельность будет ориентирована на Америку. Прогрессивные участники, называющие себя марксистами-сионистами, решили принять сторону Вейцмана, сторонника британской ориентации. В итоге предложение Вейцмана принять участие в инициированном Лондоном круглом столе по Палестине потерпело поражение. Новый Верховный Сионистский Комитет – готовит новые предложения касательно дальнейшей сионистской деятельности. Большинство делегатов Конгресса выступают за продолжение нелегальной иммиграции в Палестину и за новое поселенческое движение, что на практике означает создание новых сионистских оплотов в разных частях Палестины. Во всех этих политических играх КП остается единственным антиимпериалистическим фактором, и это ставит перед ней сложнейшие задачи. Мы очень слабы в Иерусалиме, мы вообще не проникли в рабочие круги. Наши товарищи еще не усвоили коллективистское мышление общественного работника. Мне кажется, Иерусалим особенно сложен с точки зрения партийной работы. В этом городе люди стараются соблюдать приличия. Каждый отмечен какой-то странной печатью индивидуализма. Тем не менее, я буду упорно трудиться и сделаю все, что смогу». В тот момент, когда летом 1947 года, бежав из разрушенной войной Палестины, где, как им обоим думалось, они не могли оставаться, папа и его красавица-жена, его добыча, на которую мужчины оборачивались на улице, Будто не верили своим глазам, вышли из пражского поезда на восточном вокзале. Молодой папа уже во второй раз сжег за собой все мосты. Они прибыли в Будапешт, а этот город надежды — это горнило будущего, и при этом понятия не имели, как им там преуспеть. Прыгнули, очертя голову, в зияющую пустоту. Семье пришлось проявить заботу, собрать денег, помочь с мебелью, но кое-кто из родственников смотрел на них, как на предателей, предателей Израиля. Странные люди, родня его жены. Папа и казался чужим в их среде, и так чужим и остался. В их глазах он дважды предал еврейство. Он упорно боролся за то, чтобы доказать, что он настоящий мужчина, что он на способен, но после долгих лет борьбы единственным доказательством этого были четверо детей и красавица жена все остальное лишь имитация жалкая подделка пустая мимикрия когда они с сыном вышли держась за руки из дома номер 13, по недер холл гарденс из достославных ворот элн трихау и стали спускаться с холма подгоняемые приятным холодком клонящегося к вечеру весеннего дня Папа ей тотчас же заговорил. А сын, хоть и слышал уже добрую часть этих историй, причем не раз, охотно слушал их снова. «Знаешь, однажды твоя бабушка дала мне пинком под зад. Я рассказывал? А знаешь, за что? Пинком под зад? Ага, под зад. И еще она сломала мне об голову зонтик, когда я опозорил ее на открытом экзамене по математике в школе. Мы вышли из ворот гимназии... И она как начнет лупить меня зонтиком по голове? Ну, зонтик и сломался. А она заплакала. А потом мы вместе рассмеялись. А в тот раз у нас в гостиной сидели две дамы, две занудные старухи, собирали деньги в пользу Керен Каимет и еврейский фонд, созданный в 1901 году для покупки земель в Палестине под еврейские поселения. Мальчик не понимал, что значит Керен Каимет но ему страшно нравились непонятные слова. Он не спрашивал, что они значат, и отец не объяснял. Оставшись один, он играл с ними, подбрасывал вверх и смотрел, как они падают. Они собирали деньги на покупку земли в земле обетованной. «Земля без народа для народа без земли», как сказал Бальфур. Артур Джеймс Бальфур Годы жизни 1848-1930. Британский политик, премьер-министр Великобритании в 1902-1905 годах. В 1917 году, будучи министром иностранных дел, обнародовал Декларацию о доброжелательном отношении Великобритании к сионистским устремлениям евреев. В 1922 году Декларация Бальфура была включена в текст мандата Великобритании на Палестину, утвержденного Лигой Наций. Тем не менее, автором этой фразы Бальфур не является. Мальчик не стал спрашивать, кто такой этот самый Бальфур, и так было хорошо. Хорошо не понимать какие-то вещи. А может, это и не он сказал. Тогда все об этом толдычили, в 36-м-то. Прекрасно помню этот день. Они сидят за чаем в гостиной, убеждают пожертвовать на еврейское государство и говорят маме «Но ведь там никого нет, совершенно безлюдный край, голая земля, пустыня». Я это слышу, вижу, как мама открывает кошелек и дает им кучу денег, и спрашиваю «Почему? Там разве нет арабов?» Маму легко было вывести из себя, она тут же вскочила – и так дала мне пинком под зад, что я натурально вылетел из комнаты, как мячик. Бум! С таким ударом ее бы в любую команду центрфорвардом взяли. Уж поверь, а я только ржал. Мне дико нравилось, что у меня такая мама. Когда старухи ушли, она уже пожалела об этом. Ну, просто не смогла совладать с собой, понимаешь? А потом она поцеловала меня, сунула мне денег в карман и сказала... Ты пойми, это же мои лучшие клиентки. Потому что эти дамы часто покупали у нее ковры. Мама умела торговать, как никто на свете. Когда папа умер, и у нас отняли наш магазинчик, Фридман и партнеры. Эти партнеры его и отняли. А папа всю жизнь мечтал, что на вывеске когда-нибудь будет написано «Фридман и сын», как в его любимом романе Диккенса «Домби и сын». И когда мама осталась одна-одинешенька, без копейки, да еще и со мной на руках, денег не было вообще. Но семья прислала ей в помощь служанку из Секиев, и мама стала ткать ковры. Секии — трансильванские венгры, имевшие собственные традиции и промыслы, а также языковые особенности. Ну, то есть эта крестьянская девушка их ткала, И такие замечательные ковры у них получались, что в конце концов даже королевская семья стала заказывать их из Бухареста. Так они прославились. И мы разбогатели. Правда, для этого пришлось серьезно поработать. Меня разбаловали. А эти две дамы из Керен-Каймит часто покупали у нее ковры. И помню, каждый год на рожь Ашана нужно было идти на кладбище к папе на могилу. Они спустились пешком к подножию холма, где Недерхолл Гарденс упирается в Финчли Роуд. Там была лестница, и мальчик стал играть со словом «Рош Ашана». Он не спросил, что это значит, и поэтому от него ускользнули несколько фраз, которые произнес отец. «Ты не слушаешь, что ли?» «Слушаю». «Тогда что такое Рош Ашана?» «Не знаю». «Ну и правильно делаешь, что не знаешь. Это могло быть в любой день» но это было на Рош-Ашана осенью, когда уже очень холодно. И вот наша большая кухня в одной из наших квартир на втором этаже, потому что была еще вторая квартира. Ты знаешь, я тебе рассказывал, в одной была мастерская, где девушки ткали ковры. Прелестные были девушки. Я любил там у них посидеть. Они все время пели и смеялись. А в другой мы жили. На большой кухне в плите полыхал настоящий огонь. Мама говорила прислуге, потому что у нас было три служанки. Одна каждое утро провожала меня в школу и в конце дня забирала. Так вот, мама говорила кухарке, чтобы та испекла десять рогаликов. Знаешь, почему их должно быть именно десять? Нет, не знаю. Потому что библейских праведников, цадиков, десять. Вот. И тогда мы шли на кладбище. Они уже стояли перед кондитерской на Кенфилд-Гарденс, но не заходили, потому что папа ей хотел закончить историю. Им нужно было сходить к врачу. За два дня до этого с сыном приключился мелкий несчастный случай. Он упал в обморок в посольстве, попробовав из маминой рюмки коньяку, а может, просто измучился после дневного спектакля, где играл Миши Нилоша. Миши Нилош. 11-летний школьник, герой романа Жигманда Морица Будь добрым до самой смерти. 1920 год. одной из самых популярных детских книг в Венгрии. Представление шло на берегу озера. Там была осока и еще утки. Посольство устроило пикник по случаю 1 мая. Миша Нилыш жаловался громким голосом, что другие съели его посылку, и ещё они сходили на могилу Маркса на Хайгетском кладбище, и папа нес его на плечах сквозь толпу. Как же хорошо было проплыть меж этих сияющих лиц, все на него смотрели, он сидел на исполинских плечах отца, все дамы на них оборачивались, как он был горд за своего отца, как гордился тем, что упал в обморок. Так хорошо было упасть в обморок, все стали спрашивать, что случилось с ребенком. И там На холоде всегда стояли нищие, поджидали богачей, которые дадут им денег. Мама раздавала им еще теплые рогалики. И тогда они шли за нами к папиной могиле, чтобы помолиться вместе с нами. Знаешь, черный мрамор на могиле был такой холодный, мне каждый год приходилось его целовать. Я ненавидел его целовать. Боялся, что губы примерзнут к мрамору. Но мама настаивала на этой церемонии. Наверное, это был единственный ритуал, на котором она настаивала. На самом деле, да, это и был единственный ритуал, на котором она в своей жизни вообще настаивала. Повисла тишина. Папа ей глубоко вздохнул и направился в кондитерскую, позабыв, что он не один. Но обернулся и посмотрел долгим взглядом на сына. «Знаешь, никогда не забуду эту тишину» как эти высокие люди в черном стояли в комнате, все в цилиндрах. Желтое лицо отца на кровати. Передо мной открылся коридор из людей, людской коридор. Мне было четыре года. Путь к его кровати был такой длинный. Он был желтый, как будто его выкрасили желтой краской. Помню, я еще подумал, почему он такой желтый. Когда разразилась война, Ему уже было 28 лет. Он не хотел идти на фронт. Знаешь, это была Первая мировая. И он выкурил 200 сигарет, переплыл ледяную самош, чуть не помер, температура была 40. А через 10 лет, потому что, понимаешь, его семья не хотела, чтобы он женился на маме, потому что мама была из бедной семьи. В их глазах это был мезальянс. Знаешь, что это значит? Но он не стал дожидаться ответа, и что это значит, тоже не стал объяснять. Ну и хорошо. Слово вспорхнуло, как бабочка у мальчика перед глазами. Чудесная была бабочка. И мамина семья тоже не хотела, чтобы они женились, потому что поговаривали, что Йони Фридман — больной человек, что у него туберкулез, что у него никогда не будет потомства. Им нравилось твердить это слово «потомство» потому что за пару лет до этого, как будто и так у него проблем было мало, еню надавали пенделей в драке в корчме, отбили одно яичко. По счастью, не то, которое производит сперму, а другое, в котором, знаешь, она только накапливается, которое всегда на пару градусов прохладнее. Ты это знал? Потрогай, почувствуешь. Оно такое, как ледник. Иначе бы ты сейчас здесь не стоял и не щурился на меня своими голубыми глазами. «Маленький ты мой!» Помню, мне нужно было дойти до папиной кровати, встать прямо перед ней. Я дико боялся. Такая была кругом тишина. Мне ведь четыре года было. Никогда не забуду эту кошмарную, звенящую тишину. А папа положил мне руку на голову, и рука, сынок, была такая тяжелая, такая тяжелая, Я никогда бы не поверил, что рука может быть такой тяжелой.